Глава двадцать восьмая. Войдя на этаж с лестницы, я перестал таиться и зашагал по коридору. Прямо уверенно, на рычаг громко стуча по полу ботинками, настолько нагло, что труется в парадной форме, дружно повернулась в мою сторону, застыла, да такая стала стоять с разинутыми ртами, пока я не приблизился чуть ли не вплотную. Обычно в этом крыле училища было не слишком людно, но сегодня командование отредило в королном этаже сразу троих человек. Парочку второкурсников из Куракинской шайки, и особенно Зловредова, унтера с труднопроизносимой фамилией. И неудивительно, за неприметной дверцу из толстого железа скрывался арсенал, который следовало хранить особенно тщательно. Впрочем, гореи сторожа относились к своим обязанностям, если не наплевательски, то уж точно без должного усердия. То ли уже считали себя чули не хозяевами училища, а то и всей столицы, то ли не сомневались, что через час или два голдёж в дартуары стихнет, и усталые господа юнкера лягут спать, чтобы завтра проснуться в совсем не той империи, которой клялись служить. Караульные халтурили. Один второкурсник уже вовсю клевал носом, второй жевал что-то, а он третий вовсе бесовски дымил на весь коридор самокрутки из вонючего табака. Все труе оставили винтовки у стены и даже не дёрнулись, когда я направился прямо к входу в арсенал. Только молча пожирали меня глазами, как будто не могли взять в толк, какого чёрта здесь забыл юнкер из роты 1-го курса в гражданской одежде, да ещё и в такой час. Отлично, меньше будет проблема. Куда прёшь, сугубой? Наконец поинтересовался один из старокурсников, сплюнувской зуба на пол. Заобладелся? Никак нет. Я прибежился ещё на пару шагов, на ходу убирая руку за спину. Довожу до вашего сведения, милостивые судари, что вы трое арестованы по приказу временно исполняющего обязанности начальника училища гвардии штабс-капитана Симонова. Чё ты медишь, сугобой? Он торчил лыжком, отправил в мою сторону дымящий окурок. Какой Симонов? Все трое хором заржали и воллежно шагнули вперед на ходу, разминая кулаки. Не знаю, какие инструкции оставил к горе королевным начальство. Но за несколько часов около полудня грушу в двери Арсенала, они успели заскучать и теперь, похоже, решили немного подвигаться. И мысль вторым отметить первокурсника, определённо показалась ему не только дельной, но весьма забавной, пока в лицо он Туру не уставилась дуло револьвера. Шаг назад Судари. Я с щелчком взвёл курок. Повторяю, вы обвиняетесь в государственной измене и нарушении военной присяги. Именем её императорского величества будете арестованы и помещены под стражу. В случае если. Послушай ты, щенок, он разжал кулаки. Не знаю, что ты там себя возомнил, но это американский револьвер произошло с оружейной компанией Кольта. Не торопливо проговорил я. Весьма интересная брашик, надо сказать, редкая в наших краях модель, изготовленная для британской полиции. Я понятия не имел, откуда мама и папа раздобыл такой раритет, но сама игрушка мне понравилась, не только тем, как лежала в руку, но и смертоносной начинкой. Понравилось так, что я не только запомнил поспешный рассказ ротного, но и не поленился повторить его для троих обалдевших зрителей, попутно украсив весьма занятными деталями. И чем больше я говорил, тем больше злобы на лицах королевных сменялось тревогой, а потом и страхом. Соответственно, и патроны в барабане британские, продолжил я. Вебли калибра 455. Удивительно мощная штука, господа унтер-офицеры. Особенно примечательна в них экспансивная пуля. при попадании в цель она раскрывается, подобно лепесткам цветка, из-за чего выходное отверстие всякий раз оказывается заметно больше входного. Иными словами, если я вдруг случайно нажму на спуск, в теле одного из вас может появиться дырка величиной примерно с кулак. Также это поле с лёгкостью отрывает конечности. Конечно же, если хозяин револьвера мне не соврал. Но я склонен верить его высокоблагородию, он редко ошибается в подобных вещах. Так что я бы очень не советовал вам совершать резкие движения. Я окоченел столом в сторону второкурсника, который отступил на полшага, косясь на винтовки у стены. Господа, он про офицеры. Не сомневаюсь, что мы все здесь уравновешенные и воспитанные люди. Но если что-то вдруг пойдет не так, я выстрелю. И уж поверьте, вы бы еще все шесть поль куда быстрее, чем вы окажетесь рядом со мной. Второкурсник нервно сглотнул, вернулся на место и даже поднял руки, видимо для пущей убедительности. А двое других не шевелились, будто промерзли к полу. Пожалуй, я его вовсе мог бы сейчас поставить их лицом к стене и связать в одиночку, но решил не рисковать. Раз уж заготовил отличный речь, не пропадать же и даром. Если кто-то из вас по какому-то недоразумению не знает, моя фамилия Горчаков, улыбнулся я. Лучше на курсе по стрельбе из трёхлинейки, но с такого расстояния не дам промаха из чужого револьвера. Так что повторюсь, господа унтер-офицеры, оставайтесь на месте. И этот разговор непременно закончится хорошо для нас всех, даю слово. Караульные слушали меня за той вдыхании. Похоже, черная дула револьвера действовала на них как взгляд удава на кролика, и я мог бы болтать еще, но время отведенное на монолог закончилось. Пока бестолковая троица таращила на меня глаза, Иван Сподольским незаметно подобрались с лестницы напротив, подхватили винтовки и теперь выстраивались на задачливых караульных у стенки. А мне оставалось только пройти страшное творение фабрики Кольта Запояс, открыть, почему-то не запертую дверь и войти в арсенал. Чего тебе ещё надо, сын собачий? Небольшое помещение при бане как оружейное хранилище, освещало только лампа на столе. Но я без особого труда разглядел сидящего на стуле капитана Армуса. Лицо Егора Степановича был, мягко говоря, не слишком сияющий. Беднягу явно крепко побили. Синяков и ссадин на нём оставили столько, что я не сразу обратил внимание на стягивающую плечи верёвку. Видимо, прямых ранителя россинала не пожелал сдаваться без боя, за что и получил по полной. Но даже связанным не утратил характера, которого порой опасался чуть ли не сам родной. Левый глаз Игоря Степановича заплыл здоровенной кровопотека, зато правый поблескивал полом браки так злобно, что я на мгновение почувствовал себя не в своей тарелке. Это кто ж вас так, Игорь Степанович? Я подскочил к стулу и принялся распутывать криво связанные узлы. И за что? За верность присяге и короне, хрипнул капитан Армос. Если ты скотина, спокойно любезный. Я знав всякий случай распускал верёвку сбоку, чтобы не быть укушенным. Изменники арестованы, а славная пехотная школа теперь в надёжных руках штабс-капитана Симонова. Да, вот удивил ты меня, родненький, радостно отозвался Игорь Степанович. А я уж думал, всё, конец мне пришёл. Не хотел отворять, так они меня в пятёром вылочили, вот эти Когда Иван Сподольский загнали в прибанник вяло трепохавшихся караульных, каптена Ромос снова полыхнул единственным целым глазом и вдруг оттолкнув меня сорвался с места. Ростом он едва доставал любому из присутствующих до груди, но силы в избитом теле, похоже, еще осталось и какая. Когда мазоли в стеколах врезался он труб подых, тот с хрипом согнулся и повалился на пол. Егор Степанович принялся мутузить обидчика всеми конечностями разом. Иван Сподольский мы не думали мешать, скорее наоборот полностью одобряли происходящее. Я дал Каптенармус отвести душу, и только потом осторожно оттянул разбушевавшегося гнома за плечи. Довольно любезный, я с силой усадил его и горести панычина к край стола. Понимаю ваше расстройство, но время, к сожалению, не ждет. Вы ведь сможете предоставить его высокоблагородие оружие, винтовки, патроны, гранаты. А как же? Каптенармус подобрался и зачем-то обратился ко мне по титулу. Будет исполнено ваше сиятельство, у меня туда всех добра найдется. Это на хорошее дело и нежалко. Вот и чудно, хлопнулся я. И еще она бы не помешала помещению запереть господ тунтар офицеров. Будет, будет помещение ваше сиятельство. Игорь Степанович мстительно скосился глазом на пленных королюных. Организуем по высшему разряду. Каптен Нармост тут же принялся искать в столе что-то, наверное, ключ от тайников, где хранил особенно ценные образцы. Подольский и Саваном погнали королюных подсобку. Со стороны двери уже во все заглядывали любопытные, и тревожные лица однокашников. Господа Юнкера, я наготовились вооружиться до зубов, перед тем как идти вершить справедливость и спасать империю. Моя же работа здесь закончилась. Осталось только подняться обратно к маме и папе и доложить обстановку, а потом уже выловить по училищу караульных, посадить под замок старших офицеров, вооружиться как следует и попытаться успеть к Бисмарку, раньше, чем дец Юсуповым утопит весь центр столицы. Впрочем, большую часть задачу уже выполнили без меня. По пути на третий этаж я то и дело наблюдал первокурсников и старших юнкеров, сгоняющих одетых в парадную форму однокашников куда-то вниз, то ли в арсенал под стражу грозного гнома, то ли ещё в какое укромное место, запирающееся на надёжные замки. Оружие уже перекочевало в руки наших, похоже, как и само училище. Отойдя от этой алкогольной тоски, мама и папа действовал решительно и быстро, и управился за какие-то четверть часа, арестовав всех, кого следовало. Досталось даже командирам. По меньшей мере, один из тех кого юнкера гнали мне на встречу, носил по полковничьи погоны. Впрочем, выше чина и ротный наверняка запер в месте понадежнее. И вероятнее всего сделал это лично. Здравия желаю, княже. Быстроты. Богдан с Чингачкуком уже раздобыли винтовки и расположили всю стены по обе стороны от входа в кабинет ротного, с такими серьезными физиономиями, что я на мгновение засомневался, пустит ли меня вообще. Проходи, проходи. Рассмеялся Богдан. Там только тебя и ждут. Меня ждут? Прямо так? Ну ладно. Войдя внутрь, я с трудом подавил желание вытянуться по струнке. Хичи-коничак. Половина, если не 3/4 старших офицеров училища загримили под арест, но и те, кто остался, заполнили тесный кабинет роттова чуть ли не под завязку. Большинство из них я неплохо знал, но некоторых видел чуть ли не впервые. Их благородие в высокоблагородие заняли все стулья, кресла, скамейку у стены. Кто-то вопиюще нарушая устав, сидел даже на столе. но места все равно не хватало, и нескольким поручикам пришлось стоять. Сам мама и папа склонился над разложенной перед ним картой, и похоже, вовсе не заметил, как я вошел. Среди собравшихся офицеров он имел не самый высокий чин, но уступать отвоеванному изменников командованию явно не собирался никому. Впрочем, желающих вряд ли нашлись. Реального боевого опыта у ротного было все-таки побольше, чем у любого из собравшихся, так что рас от как господ офицеров выглядел вполне закономерный. Удивляло другое: зачем ему вообще понадобился я? Здравия желаю, ваше сиятельство. Мамой и папа поднял взгляд от карты и улыбнулся. Мы уже начали, так сказать, военный совет, но непременно выслушаем и вас. Рот там протянулся ко мне по титулу, видимо, чтобы хоть как-то оправдать для остальных присутствие среди старших чинов без усыновки первокурсника до сих пор одетого в штатское. Благодарю, я склонил голову. Постараюсь быть полезен. Уверяю, ваше сиятельство, сейчас в этих стенах едва ли найдёт от человека, который мне известно больше, чем вам. Мама и папа пододвинул карту чуть ближе ко мне и повернулся к одному из офицеров. Григорий Палыч, не будете ли вы любезны вкратце повторить всё для юного князя? Так точно. Высокий седоусый мужик с погонами штабс-капитана устроился на краешке стола. Выступаем через 4 часа, двигаемся тремя группами до тучкового моста. Дали маршрут произвольный. Встречаемся после Благовещенского и по набережной к Бисмарку. Не самый близкий путь, зато есть хоть какая-то надежда не встретиться с многократно превосходящими силами противника. Пояснил маме папа, трезвым пальцем на карте чуть ли не четверть Васильевского острова. Я бы даже забрал еще чуть дальше, вредя, кто-то будет строить баррикады и уставлять патрули в этой части, даже на проспектах. А то до некому нападать, нет армейских частей. Догадался я. И лучше обойти дворец меньшаковых. Скорее всё, там сейчас жарко. Мы потеряем время. Григорий Павлович почесали усами и неодобрительно скосился на меня. Если то, что вы рассказали правда, его у нас совсем мало. Не стоит забывать, что нам придётся пробиваться через улицы, полные вооружённых людей. Похоже, идисту среди господ офицеров не было. Большинство наверняка желало добраться до Бисмарка окольными путями, но нашлись и те, кто скорее ударил бы в лоб. то ли надеясь на приосвобождение Юнкер в выучке, то ли его все не считая народников такой же серьезной угрозой, очень зря. В обсуждении маршрута вы, господа офицеры, проговорил я, упускаете одну очень важную деталь. Судя по выражению лиц вокруг, мои слова прозвучали слишком самоуверенно, особенно из уст первокурсника. Зато внимание к себе я уж точно привлек достаточно. И какое же ваше сиятельство? поморщился Григорий Павлович. Можно полюбопытствовать. Половина офицеров уставились на меня с откровенной неприязнью, и даже титул из уст его до уса штабс-капитана прозвучал, если не издевкой, то явно не слишком любезно. Вряд ли ему вообще хотел и служить какого-то родовитого выскочку. Я не сомневаюсь, что люди, которые сейчас вышли на улицы с оружием в руках, виновны в преступлении против государства и короны. Начал я. Как не сомневаюсь и в том, что однажды они понесут заслуженное наказание. Но все же должен напомнить, господа офицеры. Сегодняшним боем нашим главным противником будут вовсе не они, а значит там с народоводцами нет никакой нужды стрелять друг друга. Хм, какая глубокая мысль, и в ней сомнение разумное. Думаю, любой из присутствующих согласится, что нам не составит труда пройти мимо бунта щиков, не сделав ни единого выстрела. Но вот в чем загвоздка, ваше сиятельство. Григорий Павлович без особого стеснения усмехнулся в седые усы. Я не приложу ума, как вы собираетесь убедить их. Пропустить трионкирских роты в военной форме. Никак. Я пожал плечами. Но что мешает пойти к Бисмарку в штатском?